Гражданин Крутов, сухо сказал он, не поднимая головы от стола, за которым что-то писал: Вас освобождаетес из под стражи под подписку о невыезде до окончания расследования дела по убийству военнослужащего Джумальгельдыева. Распишитесь. Крутов посмотрел за тумбой стоявшего возле стола лейтенанта Амоновца, проявившего невиданное усердие при избиении последовательного, то есть его, Егора Крутова.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 до окончания следствия. Егор вынул летучую мышь, заученно крутил в пальцах так, что бед dagger превратился в веер, всунул обратно в чехол. Девушка-соседка, которую вы забрали вместе со мной, еще здесь? Представители власти снова переглянулись. Какое тебе до нее дело, полковник? Она кто тебе? Жена, сестра, родственница? Я спросил. Казанов налился тёмной кровью, поддался вперёд. Вы свободны. Иди иди, тихо добавил лейтенант с пренебрежением. Залезь в свою деревню и сиди там тихо, как мышь. Приходи в гости, мурло, сказал Крутов, открывая дверь. Побеседуем. Да и сам жди гостей. Вышел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 Но он скрывал свои боли от всех и даже пытался работать на огороде. Сколько лет, сколько зим, а мы уже думали, забыл нас совсем. Проходи родной, проходи. Фруз, накрывай на стол. Жену Евфросинью Павловну, тихую и незаметную, но неизменно приветливую, он звал Фрузой.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 Или вот недавно я смотрел передачу по телевизору, продолжал разглагольствовать довольно вниманием Иван Полекарпович. В Швеции новую премию изобрели, и Гнобелевскую. Может быть, Нобелевскую, рассеянно уточнил Кротов. В том вся языковыка, что эту премию назвали по имени какого-то Игнациуса обо Игнатия Нобеля. Вот и получилось Игнобелевская. а вручают её учёный из Гавра, Гарва, Гарварского университета за наиболее бесполезные и никчёмные изобретения. Ну там ещё открытия, и книги. Ты книги-то читаешь? Редко, признался со вздохом Крутов, последнее время не досуг было. Ну вот отдохну в деревне и начну читать. И что же с премией?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 наметил улыбку Крутов, раздумывая сообщать ли дяде о ранении Осипа. Потом всё же решил рассказать, слегка приуменьшив размеры драмы. Иван Поликарпович выслушал весь с изумлением и недоверием. Хмель его как рукой сняло. он даже переспросил правда ли это так был поражён новостью а затем только хлопал руками себя по коленям приговаривая ах варнаки ах паганцы и взгляд его взгляд человека всю жизнь дарившего людям добро говорил о том как глубоко он подавлен и растерян Евфросиня Павловна была потрясена не меньше мужа, однако по натуре умела сдерживаться и лишь вздыхала, промокая слезящиеся глаза. Она была тут же засобиралась в фашню, чтобы навестить родственников, и Егор с трудом уговорил стариков не спешить. Я достану транспорт, обнял он на обоих и отвезу вас в больницу. Не переживайте. Осип уже вовсю травит анекдоты, да и баба Аксинья поправляется, так что скоро выйдут. А бандюк тех уже нашли добрые люди и воздали им по заслугам, дядь Ваня. У меня к тебе просьбочка небольшая имеется. Видишь, в каком амбундировании приходится щеголять. Стыдно на глаза людям показываться. Да и я тоже обратил внимание, слегка ожёг Иван Поликарпович, не уж-то думаю, ограбил кто. С тобой-то всё в порядке. Надолго приехал, скорее всего надолго. Отпуск взял. Крутов не стал разочаровывать старика рассказом о своем содержании под страж дядьвань. Мой кэш временно тощал, а долги деньжат. Пойду куплю что-нибудь поприличней. Фрос, неси шушпан. И в росине палано принесла старинный кафтан с длинными карманами, в которых Иван Поликарпович хранил наличность. Сколько тебе надо?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 Старик, приподая на больную ногу, скрылся в сенях, загремел дверцы и погреба и вскоре вернулся с трехлитровой бутылью темно-зеленого стекла, вытащил пробку, понюхал, зажмурился. Эх, хороша едриона корень, всю хворь вытянет. Что это? с настороженностью спросил Крутов, зная пристрастия дяди ко всякого рода наливкам и настойкам. Это Ерофеич.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 Крутов отдувался и приходил в себя, а когда окончательно очнулся, осознав себя сидящим на стуле, то поразился тому ощущению бодрости и силы, которой кипела в крови и заставляла мышцы играть и требовать нагрузки. Ну как, тяжелой-то, а и нет, довольно ухмыльнулся старик. Нет слов. Искренне ответил ошеломленный Егор. Ощущение совершенно сказочное. Я все могу, еще бы. Я этим снадобьем только и спасаюсь. Ногу мажу и внутрь принимаю. Врач приходит, говорит, вложить в больницу немедля, а то ногу отрежут. А я вот уже только второй год держусь. Хочешь, отолью склянку. Только пей не часто и помаленьку. Сто лет жить будешь. Иван Поликарпович нашел плоскую стеклянную фляжечку из под алтайского бальзама, отлил в нее Ерофеича и вручил Крутову. Пользуйся и заходи почаще, не обижая стариков, всегда будем рады. Егор обнял дядю, поцеловал Евросиню Павловну и вышел. У перекрестка оглянулся, чтобы помахать рукой. Старики стояли у колыбельки.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 Пешком топать восемнадцать километров до Ковалей все-таки было не здорово, несмотря на распиравшую грудь Крутого после приема Ерофеича чувство бодрости. Остановилась третья по счету машина, новенький молоковоз, в кабине которого, кроме водителя, сидела девочка лет двенадцати, как оказалось, его дочка. Разговорились.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 Что эти свалочные фильмы крутят? Лучше головы, подумал Егор, но вслух сказал: от нас тоже кое-что зависит. Ты вот много внимания дочки уделяешь. Да так, когда вечером смешался Витя, с ней мамка больше возится, а я чего, шоферю, а ты займись и увидишь результат. Для них внимание взрослых едва ли не единственный стимул показать себя с лучшей стороны.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 Банка попала в лоб Шамилю, пиво брызнуло во все стороны, чёрноволосы выронил стол и растянулся на полу. Егор проводил его падение взглядом, повернул голову к Борису. "Ну. Видимо, последний довод до канал хозяина, потому что он всё ещё ощупывая вспухшую челюсть, невнятно пробубнил: "Она в Брянске, у Георгия. Адрес" Борис нехорошо усмехнулся, но от боли тут же его физиономия перекосилась, хотя глаза продолжали таить злобно веселую искру. Проспект Машиностроителей, дом два. Попробуй, Сонься, смельчак. Крутов отвернулся и вышел из залы, на пороге не забыв вежливо сказать спасибо. Раздумывая, что ему теперь делать, ехать ли сразу в Брянск или дождаться возвращения Осипа и Аксинии.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 Скрился в доме, взял полотенце, тонкое одеяло и в плавках, надев темные очки, демонстрируя намерение, пошлепал босиком через огороды к пруду. По хозяйски расположился на лужайке, свободный от коровьих лепешек, расстилал одеяло и растянулся на нем на взнич.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 Однако на краю огорода вдруг свернул группе больших ракет, возрастом, наверное, превосходящих ковалий, сделал вид, что хочет справит нужду, влез под шатёр самого большого дерева и, не давая наблюдателю опомниться, стремительно взлетел по стволу ракеты вверх на 3 м и одним ударом сбросил его на землю. спрыгнул следом, добавил локтем в основание черепа, так чтобы не убить, а только обездвижить, отобрал у парня в камуфляжном костюме рацию, панорамный бинокль армейского образца, пистолет-пулемет ОЦ двадцать два с магазином на тридцать патронов, известный под названием Овца и штурм-нож с зазубренной кромкой, пошлепал парня по щекам. Вставай, вставай, отдыхать будешь потом.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 Не родственники ли знаменитого танисиста? Звание лейтенант. Откуда? Наблюдатель сверкнул глазами, набычился, решая в уме какую-то задачу, и круто вынужден был влепить ему пощечину, чтобы не упускать инициативу. Быстрее, отвечай. Воинская часть 1369 Д. Мы стоим тут недалеко. За колючей проволокой. А асфальт вам провели? Глаза наблюдателя на мгновение стекленили. Он не был готов к беседе с глазом на глаз и не успевал придумывать дезу. Егор снял пистолет-пулемет с предохранителя, сунул ствол в рот парню и ласково проговорил: "Ты понимаешь, что у меня есть, где тебя похоронить так, что никто не найдет." Парень вспотел, покивал. Отлично. Егор вынул ствол из орта лейтенанта и говорит: "Что за часть стоит там на самом деле, чем там занимаются, кто тебя послал следить за мной и зачем?" "Это секретный объект третьего", начал было наблюдатель и не закончил.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 Они с улыбкой обменялись рукопожатием, потом Панкрат махнул рукой своим подчиненным: «Свяжите этих бугаев и оттащите подальше в лес. Через пару минут допросим. Хочешь поучаствовать? Это уже круто!» «Непременно», отозвался тот, глянул на свои смазанные травой плавки, только переоденусь. А где это амоновцам, которым ты якобы принадлежишь, преподают навыки диверсионно-разведывательной работы? А я соврёхал, легкомысленно отмахнулся Панкрат. Вообще-то я служил в особой группе внешней разведки по Шей, бывшей республики Союза. Похоже, в Чечне бывал. Мы там не могли встречаться. Вполне могли, но я бы запомнил. Жди, сейчас приду. Через несколько минут, вбегав домой и натянув на себя джинсы и рубашку, Егор вернулся к пруду.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 Терпеть ненавижу служебного произвола, хамства и унижения. После этого поеду в Брянск. Искать ли Завету? Докончил Панкрат с хитровато простодушным прищуром. Присох таки к чужой жене. Он поднял руки вверх. Молчу, молчу и молчи. Сорово сказал Крутов. Сам-то на кого глаз положил? Смотри, майор. Обидишь ли духу? Убью. А ты откуда знаешь, округлил глаза воробьев? Она сама призналась. Егор Нехотя улыбнулся. Видать, заинтересовал ты ее. Девчонка на клевое слов нет, но лучше бы ты в ту сторону не смотрел. Это почему же? Осведомился Панкрат. Потому что ты же перекати поля нет? Один такой у нее уже был. Эх, не будь ты её братом, полковник. Дал бы я тебе, вздохнул Панкрат. Помечтай, помечтай. Я тебя предупредил. Расскажи, как ты сам-то здесь оказался? Воробьёв дёрнул себя за ухо фирменным жестом, поколебался немного и ввёл Крутова в курс сдешних событий, рассказав о бою возле кургана, о потерях среди мстителей, о посещении больницы в Фашне и о встрече с Лидой.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 Что еще ты можешь сообщить по делу? Ты о такой организации Фумбэп ничего не слышал? Нет. Что это за организация? Если бы я знал, не спрашивал бы. В зону рефрижератор заехал. Водитель в черно-желтой форме и эмблему у него на груди шестиконечная звезда и эти буквы. Федеральное управление. Это и мы и поняли.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 начальник охраны объекта что за колючей проволока и в лесу со асфальтовой дорогой что это за объект парень у Грюма скривил губой смерил Кротова взглядом стреляй разговор окончен Егоры Панкрат снова переглянулись отошли в сторону и в это время к ним из леса выбежал запыхавшийся Ларин сюда движется группа человек десять в камуфляже при полном боевом что будем делать Это обещанная им команда, кивнул Воробьев на привязанного пленника. Либо услышали выстрелы, либо всполошились, не получив ответа по радио. Ну что? Дадим бой. Не сходи с ума, это профессионалы. Мы тоже не лыком шиты. Они не боятся смерти, и это очень странно. Бери своих парней и уходи. Есть где пересидеть какое-то время.